Глава двадцать Шмели и демоны. Часть четвертая. В тишине я просидел не больше минуты. «Курмалис!» — вновь писнула девочка. «Спасибо. «Спасибо!» «Как ответить не за что!» Харком. «Угу!» — вновь кивнул я. «Даже пытаться не буду выговорить этот лабиринт для языка!» Девушка слегка улыбнулась, кивнула в ответ и продолжила молча стоять, вплоть до первых признаков жизни от мальчишки. Адам заметно порозовел, его дыхание выровнялось. Незнакомка же перестала сопливить и в целом заметно расслабилась, хотя все еще не решалась подойти и сесть. «Черт возьми, как предложить ей присесть?» Я не мог не ощущать прямой и неприкрытый взгляд в затылок. Малышка пережила кровавую битву и прямое покушение, тогда как спасителями ее были мелкий повелитель огня и психопат в маске. Думаю, сил у нее осталось не так уж и много. Катхара. «Да закройте рот, два неугомонных дырявых ведра!» Раздается третий ревущий голос. «Внимание! Получен пассивный навык. Языковой барьер!» «Ну надо же!» А вот и третий сосед вышел из запоя и дал о себе знать. «Готов даже поспорить, что я и без описания знаю суть подаренного навыка». «Ты, наверное, устала. Присаживайся». Говорю я и хлопаю по земле рядом с мальчишкой. «Можно?» — ответила она на человеческом. «Ага, переводчик. Окно навыков. «Кровавый вампиризм. Вы поглощаете 10% от нанесенного физического урона. Вы также способны поглощать попавшую на тело кровь. Пассивно улучшаемо». «Языковой барьер. Вы его преодолели. Пассивно неулучшаемо». «Впрочем, ничего нового». «Конечно, не бойся. Я не причиню тебе вреда». «Спасибо», — тихо сказала она и присела в строго указанное место. «Я вновь посмотрел на голубоглазого демонического ребенка». Она аккуратно, как и подобает леди, присела на коленочки и уставилась на спящее лицо мальчишки. Все то время, что мы провели в немом ожидании, цвет ее глаз постепенно менялся с голубого до темно-синего. «Эй, черти, что это значит? Почему цвет глаз меняется?» — спросил я. Молчание. «Эй, гнев, ну хотя бы ты ответь!» Молчание. «Эх!» — вздохнул я. Лень склеила рот неугомонному братцу. «Черт, надеюсь, это временная прихоть!» Из-за неожиданного вздоха девочка повернулась, а цвет ее глаз приобрел розоватый оттенок. Видимо, глаза у них выдают эмоциональное состояние. Осталось лишь понять, какой цвет что означает. Я отвел взгляд от лица незнакомки. Видимо, красный оттенок — страх или гнев, а голубой — скорее всего, благодарность. Адам закашлял и с громким вздохом открыл глаза. «Макс, представляешь?» Казалось, что выпученные глазные яблоки вот-вот вылетят из орбит. «С того берега мне махал моб с косой». «Что?» — опишу я. «Ну все, с ума сошел, паренек». Огромный такой, в капюшоне и с косой. Он мне помахал такой, а я покачал головой, типа нет. Развернулся и пошел. Он такой пожал плечами и тоже пошел своей дорогой. И вот я сде...» Он только сейчас заметил склонившуюся над ним девчонку. Несколько секунд они продолжали пучить друг на друга глаза. «Макс, это демон-пожиратель. Нам же конец, да?» — Нет, это девочка, которую мы спасли. Вроде. — А, ну, слава богу. Просто у меня странное чувство. Перед глазами морды собак плавают. Ничего не понимаю. — У тебя перегруз энергетической системы. Проезжал минут десять. — Да уж. Бестолковый из меня маг. Вздохнул парень без толики грусти и сожаления. — Однако это было... — он нахмурился. — Что-то с чем-то. Когда все тело горит от окружающей опасности. Когда вместе с врагами огненная магия испепеляет и все твои страхи. Это... Внимание, вы тяготеете к предписанной вам судьбе. Это прелестно, сказал мальчик. Мне нравится чувство сражения. Тем более девчонка вроде миленькая была, как настоящая принцесса. Была бы там корга противная, наверное, мне бы ее спасать не так, интересно было. Что ж, мы узнали две вещи. Первая — судьба продолжает усиливать магнитные свойства и притягивает к себе бедненького Валира. Вторая — мальчуган растет хитрым и прошаренным психопатом. «Пожалуй, ты прав», — выдохнул я. «Красавец спасать куда интереснее вредных жаб». «Угу», — кивнул Адам. «Я же правильно понимаю, что она все еще на меня смотрит». Меж тем, мальчишка все продолжал лежать на земле с руками на груди и смотреть строго в небо, временами переводя взгляд на непоколебимую девочку. «Правильно понимаешь. Я сделал что-то не так, видимо. И что же? родился с такой красоткой». <смех> Улыбнулся он. «Спасибо». «Но не думаю, что демонам-пожирателям нравятся люди. Скорее, просто благодарна. Я ведь её из последних сил защищал. Прям как герой из книжек. Упал такой на колено, барьер такой поднял, а там осы эти, пшух-бах, а я такой...» «Как герой из книжек, да?» «Дальше я не слушал». «Шуш, это хорошо». Неприятные воспоминания заполонили голову. Да и впрямь хорошо. Я кивнул и посмотрел на девчушку, дабы отвлечься от грустных мыслей. Та, естественно, все еще продолжала глазеть на болтающего пацана. Ее ничего не понимающие глаза все продолжали темнеть, а заинтересованному лицу даже удавалось скрыть незнание языка. А потом ты такой бах, влетаешь, дырявишь головы, мозги такие наружу пшишь! потом меч такой разрезает осу, а там вываливается дымящий киш. В общем, кашинул я, куда-то не туда его понесло. Главное, что с тобой все в порядке. Сейчас ты немного отдохнешь, придешь в себя, и как только сможешь встать на ноги, мы пойдем в более безопасное место. Ждать восстановления энергии телепорта в лагерь. А, да я уже стоять могу! Мальчик резко подскочил. Девчонка пискнула и повалилась на пятую точку. И вот смотри! Он запрыгал в разные стороны. Раз, два, раз, два! Я понял, понял, не беснуйся!» «Говоришь, собаки перед глазами плавают?» «Да». еще больше выпучил он глаза. К слову о глазах. Когда мальчишка превратился в кролика и заскакал по всему лесу, синева радужки все еще сохраняла свой оттенок. Видимо, боятся здесь только меня. Странное чувство. Будто мысли убегают куда-то, а я пытаюсь догнать, но не могу. Думаю, так чувствуют себя пьяные. Он приложил руку к подбородку. «Макс, я пьяненький». «Нет, Адам, ты просто обдолбанный», — вздохнул я. «В любом случае, минут через двадцать пройдет». Встал и погрузил слизни на цепише. «Раз ты такой энергетик, то не будем терять ни минуты». «Угу». Кивнул он и поскакал куда-то вдаль. «Снежка далеко не уля...» «Вы уходите?» спросила вдруг девочка. Я повернулся на встающую Димонесу. «Она разговаривает!» заорал Адам с другого конца леса. «Вау!» «Да, нам пора. Ты же сможешь одна добраться?» «Отвечаю я». «Не хватало еще брать задания на сопровождение. Всегда их ненавидел». «Да, но...» Она вновь перевела взгляд на мальчишку. «Вы ведь меня спасли. Спасибо большое». Димонесса поклонилась сначала мне, затем мальчишке на другом конце поляны. «Без проблем. Прости, что напугали сначала. А теперь всего доброго». «Да, я хотел расспросить о здешних местах и поселениях. Однако оставаться на открытой поляне с полумертвым и обдолбанным Адамом – чревато для здоровья». «Есть вариант пригласить ее уединиться за деревьями, но чувствует моя душа, что выглядит это будет странновато». «Да и в конце концов, встретили гражданского раз, встретим и два. Невелика потеря». Что она сказала?» Адам поравнялся со мной. «Видимо, переводчик работает только на обладателя навыка». «Поблагодарила». «Ну, ясненько». Он зачем-то скрючил морду и вытянул губы. «А она так-то миленькая. Хорошо, что мы ее спасли». «Растет, мальчик». Такими темпами Авосиличный гарем собирает. Хреново как-то на душе. Я остановился. Правильно ли мы поступаем? А тебе не кажется, что зря это вот так ее отпускать? Спросил я. В конце концов, это же именно ты и хотела ее спасти с самого начала. Пацан остановился и вновь выпучил глаза. Так он простоял минуту. — Ну ведь точно, — пробормотал он. — А ведь точно. А если шмели вновь нападут? А если... — Все, все, не кипишуй. Вздохнул я и повернулся на крадующуюся к нам девочку. Да, она все время шла за нами по пятам. Путешествовать вместе с поехавшим мальчишкой опасно, однако бросать девчушку сердце не позволяет. Да и, честно говоря, я бы сам за ней вернулся. Неприятно осознавать, что мы бросили беззащитного ребенка на произвол судьбы. «Что такое?» — спросил я. Девочка резко остановилась, а ее глаза слегка поразовели. «Я... я...» Ее взгляд падал то на меня, то на мальчишку. «Простите», — опять поклонилась она. «Боишься идти одна?» «Угу», — демонёнок пробурчал и уставился в землю. «Сказала бы сразу», — почесал её затылок. «Ладно, мы тебя доведём до дома». Ребёнок поднял голову. «У тебя же есть дом?» «Только не говорите, что придётся её в лагерь тащить». «Правда доведёте?» — уже было заулыбалась она. Ну вы ведь меня и так спасли...» Вновь опустила взгляд. А я опять напрашиваюсь, а еще испугалась, а еще и не отблагодарила и... Либо все дети одинаковые, либо магический сапог только что нашел демоническую пару. — Говорю же, доведем. — Показывай дорогу. — Вы точно не злитесь? Глаза девочки прыгали от розоватого до синего оттенка. — Точно, точно. — Адам, мы доведем девчушку до дома. — Хорошо, — сказал он. — Показывай дорогу, — обращаясь к девочке. — Ладно. Она заулыбалась и потопала в противоположную сторону леса. «Тут недалеко». Собака с высунутым языком вопросительно на меня посмотрела, в ответ на что я лишь пожал плечами и приказал идти следом. «А у тебя имя-то есть?» — спросил я весело шагающую девочку. «Ой!» — повернулась она и вновь заклонилась. «Простите, простите, я забыла представиться. Меня зовут Арсалин». «Максвелл», — показываю на себя, Адам, — на мальчишку. Девочка беззвучно шевельнула губами. Готов поклясться, что она повторила имя мальчика. «Спасибо!» Арсалин поклонилась и пошла дальше. «Чего она кланяется вечно?» Сказал юный Макс уже менее блестящими глазами. «Что ты сказал?» «Ничего такого. Обычаи у демонов, видимо, такие. Ее, кстати, Арсалин зовут». «А, ну ясно. И что мне?» «В смысле и что?» Опешил я. «Ты знаешь имя спасенной тобой же симпатяшки. Влюбляешь в себя трех девчонок и вуаля, гарем готов!» Потом пишешь бездарную книгу и получаешь толпу овации Горем, да? Парень задрал глаза к небу и призадумался. — Хе-хе. — Пора взрослеть, Адам. Не всему же тебя учить, но в конце концов. — Ну, да. Парень слегка покраснел. Она и впрямь миленькая. Жаль, что мы не знаем, интересны ли им люди, — вздохнул он. — Сегодня и выяснишь. Через несколько минут мы, наконец, дошли до чего-то, кроме деревьев. Огромная по здешним меркам безлесая поляна была заставлена небольшими темными домиками из материалов все тех же деревьев. По улицам туда-сюда гоняли демонические детишки до странного рода кошки со множеством хвостов. В центре деревушки возвышалась пара опустевших палаток с продуктами. Именно там и виднелось скопление взрослых жителей. — Да уж, с холма открывается прекрасный вид, — закивал я. — Крутяк! — Адам не остался в стороне. По почему он так закричал? Передернулась девочка и посмотрела на сумасшедшего мага. Ему так сильно не нравится! Она вновь округлила синие с красным оттенком глаза. Только сейчас я заметил, что роговица у девочки слегка больше людской. Видимо, поэтому блестящие глаза и привлекают все внимание. Чарующее зрелище! Нет, ему наоборот очень понравилось. Говорит, как круто, что встретили тебя, и ты нас сюда привела. П-п. Теперь цвет глаз приобрел зеленый оттенок. Правда? Она отвернулась и посмотрела на деревушку. «Ну, конечно, я не стану врать». «Ну, Адаму и впрямь понравилась деревушка, как, собственно, и мне. Есть в ней что-то родное и душевное. Ведь даже находясь рядом с ней, ты чувствуешь умиротворение и желание поболтать с лучатами возле камина». «Эх, моя мечта!» — вздохнул я. «Я вон там вот живу», — показала Арсалин на ближайший к нам домик. «Что она говорит?» — спросил мальчишка. «Что хочет пригласить тебя в гости? Меня?» — Ну, вообще нас, но на тебя делает особый акцент. — Правда? — Ну, конечно, не стану же я врать в конце -то концов. — Ну, тогда пойдем. Мальчик принялся спускаться с холма. — Куда он? — спросил Арсалин. — Говорит, что хочет к тебе в гости. — Ох! Она посмотрела вслед мальчишки. — Раз он хочет, то, конечно! Улыбнулась она и тоже пошла вниз. Ха -ха. Я прикрыл глаза и улыбнулся одним уголком губ. — Классика! — Вы знаешь, Макс... Объявилась красотка. «Я проснулся пять минут назад, и за эти пять минут ты набрал детям три раза!» «Ну и где ты пропадал?» «Возвращал свое я из-под подушки Лени!» «Ну тогда не будем много болтать, чтобы не загнать тебя обратно!» «Пожалуй!» Я скинул меч на землю, спустился вслед за детьми и призвал его обратно на спину. Не хватало еще, чтобы великий воин в маске кубарем скатился с холма из-за веса собственного же оружия. «Подождите, пожалуйста, здесь!» — сказала Арсалин и зашла внутрь двухэтажного домика. В целом он ничем не отличался от человеческих своих аналогов. Разве что фасады чуть красивее и искусней. «Макс, я волнуюсь», — сказал пришедший в себя Адам. «М Никогда в гости не ходил, особенно по предложению девочки. Он сжимал кулаки и осматривался по сторонам. «А, да забей. Главное, будь собой, а остальное само пойдет». «Если не понравишься, значит, не судьба». «Уже лучше так, чем всю жизнь в маске ходить». Я почесал каменную щеку. «В переносном значении». «Да, я понимаю, но...» Дверь в дом открылась. «Проходите», — поклонилась Арсалин. «Не дрейфь!» — хлопнул я мальчика по плечу. «В крайнем случае выйдешь в туалет и телепортируешься к нашим. Делов-то? Скажу, что засосало». Мы зашли в домик. «Извините, у нас здесь суета», — зачем-то пояснила девочка. «Заметно». Нахмурился я от вида левитирующей посуды. «Ого, смотри, где он ползает!» Адам тыкал пальцем в ползающего по стене демонического карапуза. «Пожалуйста, простите!» Вновь закланялась девочка. «Просто из старших только сестра дома, а она не успевает за всем уследить, и поэтому...» «Ого, а это как?» Я все наблюдал за пролетающей перед глазами деревянной ложкой. Матрица какая-то. «Мак, что она говорит?» Шептал мальчик. «На сей раз врать я не стал и перевел все как есть». «Так это же крутяк!» Воскликнул он. «Мне вот интересно, что ему не крутяк!» Девочка на меня посмотрела и задала немой вопрос. Я перевел. На лице Арсалин расцвела сдержанная улыбка. «А где все?» — спросил я. «Папа с мамой на работе, а сестра, видимо, на минуту вышла, не знаю». «Что ж, тогда можно пройти?» «Конечно-конечно!» — сказала она и пошла вглубь зала. В целом домик симпатичный как внешне, так и внутренне. Небольшой коридор с вешалками без одежды. Просторный зал со множеством диванчиков, кухня со включенной магической печкой и лестница на вторые этажи. «Присаживайтесь!» Она указала на самый большой диванчик в зале. «Я сейчас приберусь». «Угу!» — киваю я. «Адам, хватит пускать слюни, как тут ребенок на потолке. Не позорь меня, ей-богу!» «Нет, ну ты видел!» Указал он пальцем на левитирующего малыша с маленькими рожками. «Такой крутой!» Мы едва протиснулись между деревянным массивным столом и диваном. Орудующая странным кристаллом, девочка возвращала гравитацию посуде и убирала в раковину, то и дело оглядываясь на нас. И так бы мы просидели полчаса, если бы демонический карапуз не пролетел к нам на диван, а затерявшаяся сестра наконец не явилась домой. «Ну, слава богу!» — обрадовался я открытой двери. «Если сестра старшая, то она должна что-то знать». Свет сознания ликовал. Наконец он получит естественную свою пищу.